«Во сколько?» ну, приезжай пораньше, скажем, около семи». «Выпьем по коктейлю». «Хорошо, до встречи». Попрощался я и положил трубку. «Что же случилось? Что случилось?» Когда я нажал кнопку в семь часов, Чарльз почти мгновенно открыл дверь. «Добрый вечер, полковник Керри». «Добрый вечер, Чарльз!» Мне показалось, что я никуда не выезжал из этого дома. «Мадам в библиотеке!» «Вы знаете дорогу», — сказал дворецкий с легкой улыбкой. «Да, знаю», — невесело кивнул я. Я постучал в библиотеку и вошел. Моров встал с большого дивана, и направилась ко мне. Здесь был и доктор Вейдман. Лука очень рада, что ты приехал. Я знал этот теплый, дружеский тон, будто между нами не существовало никаких разногласий. Таким голосом она всегда разговаривала со мной при гостях. Нора повернулась к Вейдману, не отпуская моей руки. «Помнишь доктора Вейдмана?» Вы встречались у мамы. Как поживаете, доктор? Спасибо. Очень приятно вновь видеть вас. Он слегка поклонился. Наконец, нора отпустила мою руку. В баре есть бутылка бурбона. Ты же по-прежнему пьешь бурбон? Я кивнул и подошел к бару. Что-нибудь смешать автоматически поинтересовался я. Все оставалось по-прежнему. Словно я никуда не уезжал. Помню, я всегда задавал этот вопрос, когда мы пили с ней в библиотеке. Нет, спасибо, мы с доктором пьем мартини. Я посмотрел на свою бывшую жену. Обычно она пила скотч, но, встречаясь с незнакомым человеком, она пила и курила то, что предпочитает гость. Только сев, я понял, что машинально опустился на свой старый стул. Я сделал еще глоток и поставил стакан на стол. «Ничего не изменилось?» — заметил я, вводя взглядом библиотеку. «Зачем что-то менять, Лука?» — быстро спросила Энор. «Библиотека всегда была твоей комнатой». «Интересно, зачем она сказала это?» О, Нора совсем не сентиментальная женщина. Ну, «Я бы что-нибудь обязательно переставил, и изменил бы», — сказал я, — «чтобы прогнать грустные воспоминания. «Мне нечего прогонять», — улыбнулась Нора. Доктор Вейдман допил мартини и встал. «Ну, я должен идти, Нора». «Неужели вы не останетесь на ужин, доктор?» «Я должен вернуться к себе», — печально покачал головой Вейдман. Восемь придет пациент. Нора поставила стакан и встала. Я вас провожу. Вейдман повернулся ко мне, и на этот раз мы пожали друг другу руки. Очень рад был увидеть вас, полковник. До свидания, доктор. Когда они вышли, я опять сел за стол и рассеянно открыл один из ящиков. В нем лежали старые чертежи моего первого дома. Сколько лет прошло, а все, кажется, было как вчера. Я посмотрел на чертежи. Хороший дом, хороший, что ни говори. Если бы я строил его сегодня, я бы почти ничего не изменил. Видишь, все как прежде, Лука, сказала Нора, стоя в дверях. Я даже не стал ничего выбрасывать из стола. Наверное. Я сунул чертежи обратно и закрыл ящик. Зачем ты меня пригласила? Она улыбнулась и закрыла дверь. Разговор подождет до конца ужина. С тобой всегда лучше говорить, когда у тебя полный желудок. Она подошла к столу и посмотрела на меня сверху вниз.